Глава 2 в а п я т Как иногда полезно рыться в пустых шкафах. Предшествовавшая сцена открыла герцогу Анжуйскому всю опасность его положения. Миньоны не скрыли от него ни малейшего из обстоятельств, случившихся в Лувре. Они преувеличили унижение герцога де Гиза и торжество Генриха III. Он слышал, как народ кричал: л д а здравствует король! д а здравствует лига!» Он видел, что его покинули все начальники, заботившиеся прежде всего о своем спасении, покинутые родными, число которых значительно сократилось из-за отравлений и убийств, ненависти и распри. Он с ужасом припоминал прошедшее. В борьбе с Карлом IX у него были по крайней мере два друга, или лучше сказать два орудия: люди преданные, храбрые, как Онна и Ламоль. Сожаление о неудаче заменяет у иных людей раскаяние. В первый раз в жизни, чувствуя себя всеми оставленным, Герцог Анжуйский как бы раскаялся в том, что принес в жертву л а м о л л я и Каконну. В то время Маргарита любила, утешала его. Чем он отплатил сестре своей Маргарите? Оставалась мать его, королева Екатерина. Но мать никогда не любила его. Она пользовалась им только как орудием своих замыслов, и Франсуа признавался себе. Он чувствовал, что в руках матери столько же мог владеть с о б о ю как судно во время бури среди океана. Он вспомнил, что недавно близ него было сердце благородное, мужественное. Воспоминание об ю с с и вполне овладело умом его. Но тогда Франсуа ощутил настоящее у г р ы з е н и е совести. Он изменил Бюси, с чтобы угодить Монсоро. Он угождал Мансоро, потому что тому была известна его тайна, и вот эта тайна, открытием которой грозил ему Мансоро, стало известно королю, и м а н с а р о нечего было более опасаться. Следовательно, он напрасно поссорился с Бюси. с Следовательно, как сказал в новейшее время один из с л а в н е й ш и х политиков, поступок его был более нежели преступление. Он был ошибкой. Как утешительно было бы принцу в настоящем положении его думать, что признательный и следовательно верный Бюсси бережет его, что непобедимый, благородный, любимый всеми спасет его, отомстит за него. Но, как читатели уже знают, Бюсси был недоволен принцем и оставил его в этой комнате, возвышавшейся на пятьдесят футов над з е м л е ю и охраняемой четырьмя вооруженными м и н ь о н а м и не упоминая уже о том, что д в о р ы были наполнены стражами и воинами. По временам один из стражей принца, то Шомберг, то Мажерон, то Депернон, то Келлюс входили в комнату и не кланяясь принцу, даже не обращая на него внимания, осматривали все углы, рылись в шкафах и ящиках, заглядывали под кровать и столы, смотрели даже, целы ли были занавесы и простыни. Иногда они выглядывали из окон, и пятьдесят футов высоты успокаивали их. Мафва, сказал мажорон, возвращаясь с досмотра. Мне надоело. Я теперь отсюда не шагу и не хочу более просыпаться, чтобы идти навещать его высочество герцога Анжуйского. Разумеется, возразил де Пернон. Мы дурно поняли смысл приказаний короля. Как так? спросил к е л ю с Очень просто. Чего требует король, чтобы мы стерегли герцога Анжуйского больше ничего? Очень хорошо, сказал Шомберг. Но берегитесь, господа, он хитер. Тут и хитрость ничем не поможет, сказал Депернон. Одной хитрости недостаточно, чтобы сбить с ног четырех храбрых стражей. И приосанившись, Депернон пригладил усы. Правда, сказал Келиус. Неужели же ты думаешь, возразил Шомберг, что герцог Анжуйский захочет бежать именно мимо нас? Если уж он решит сбежать, я так скорее пробьет дыру в стене. Чем? У него нет никакого оружия. А окна? – спросил довольно нерешительно Шомберг, вспомнив страшную высоту. Окна. Браво, х о р о ш Шомберг, – вскричал Депернон. Браво, браво, скачок не дурен, пятьдесят футов. Конечно, пятьдесят футов, при том он хромает, тяжел, труслив, как… Ты, – дополнил Шомберг. Друг мой, – возразил Депернон. Ты очень хорошо знаешь, что я боюсь только п р и в и д е н и й Это от того, что у меня слабые нервы. Берегись, сказал очень серьезно к е л ю с чтобы все те, которых ты убил на дуэли, не явились перед тобою в эту ночь. Не смейтесь, господа, сказал м а ж е р о н Я часто слышал о чудесных бегствах, например, с помощью простынь. Правда, правда, сказал Депернон. Замечание Мажарона весьма справедливо. Я сам видел в Бордо пленника, спасшегося с помощью простынь. Видите, господа, сказал Шамберг. Да, продолжал Депернон. Только этот пленник расшиб себе голову и ребра. п р о с т ы н е его недостало футов на тридцать, и он должен был соскочить. Тело его убежало из темницы, а душа убежала из тела. Впрочем, заметил к е л ю с Если он и вздумает бежать, тогда ставит нам удовольствие поохотиться. Мы отправимся за ним в погоню. Догоним и поймаем его. Мордио сказал м а ж е р о н это будет гораздо лучше. Мы охотники, а не какие-нибудь тюремщики. Заключение это показалось всем весьма основательным. Молодые люди заговорили о других предметах, условившись однако навещать каждый час герцога Анжуйского. м и н ь о н ы весьма справедливо полагали, что герцог никогда не решится на какую-нибудь отчаянную меру. Но у принца не было недостатка в воображении. Мы даже должны прибавить, что оно было в сильном волнении, когда герцог прохаживался от своей кровати к знаменитому кабинету, в котором провел две или три ночи ломоль, когда Маргарита скрыла его во время варфоломеевской ночи. По временам герцог останавливался у окна и прикладывал бледное лицо к холодному стеклу. За рвами простирался шагов на пятнадцать песчаный берег, а за ним протекала сена, гладкая, как зеркало. На другом берегу во мраке высился неподвижный гигантский массив, то была Нельская башня. Герцог Анжуйский следил за всеми изменениями заходившего солнца. С вниманием, какое обыкновенно обращает пленник на подобного рода з р е л и щ а он следил за постепенным уменьшением света и распространением мрака. Любовался чудной картиной старого Парижа, видел, как крыши были позлощены последними лучами солнца, и как постепенно их осеребрили первые лучи луны. Потом им мало по мало овладел невыразимый ужас при виде черных туч, собиравшихся над Лувром и предвещавших страшную грозу. К прочим слабостям герцога Анжуйского нужно причислить боязнь грозы. Он много бы дал, чтобы м и н ь о н ы были с ним в одной комнате, хоть бы ему пришлось опять подвергаться их оскорблениям. Однако нельзя было позвать их. Франсуа бросился на постель, но не мог уснуть. Он хотел читать, буквы кружились перед глазами его. Он хотел запить страх вином, вино казалось ему горьким. Он прикоснулся пальцами до струн л ю т н и арильи, но звуки ее так сильно подействовали на его нервы, что он готов был заплакать. Тогда он стал произносить страшные проклятия и ломать все, что попадалось ему под руку. Это был недостаток для всего его рода, и все в Лувре привыкли к этим припадкам бешенства. Миньоны заглянули в дверь, чтобы узнать причину шума, и увидев, что принц забавлялся, спокойно заперли дверь, что еще более разозлило принца. Он только что разломал стул, когда послышалось у окна какое-то дребезжание, и в то же время герцог Конжуский й почувствовал довольно резкую боль в ляжке. п е р в о й м ы с л ь ю его было, что он ранен каким-нибудь посланным короля. А изменник, изверг! – вскричал принц. Ты хочешь убить меня низким образом? Я погиб. И он упал на пол. Но упав, он коснулся рукой чего-то жесткого, неровного, не походившего на пулю. О, камень! — вскричал он. Что это значит? И в то же время он выпрямил ногу. Она не была ранена, хотя он и чувствовал в ней довольно сильную боль. Герцог поднял камень и подошел к окну. Камень был брошен так сильно, что не разбил, а пробил стекло. Вокруг камня была обернута бумага. Тогда мысли герцога приняли другое направление. Не брошен ли этот камень другом? Холодный пот выступил на лбу его. В надежде, так же как и в страхе, есть свои страдания. Герцог подошел к камину. Действительно, вокруг камня была бумажка, прикрепленная шелковой ниткой, завязанной в несколько узлов. Бумага смягчила удар, нанесенный Франсуа камнем в ногу. разорвать нитку, развернуть бумагу и прочитать ее было для герцога делом одной минуты. Он совершенно ожил. Вот что он прочитал: не надоело ли вам сидеть в заперти, не хотите ли подышать чистым воздухом и насладиться свободой? Войдите в кабинет, в котором королева Наварская скрыла бедного друга вашего, господина Ламоля. Откройте шкаф, снимите нижнюю полку и увидите двойное дно. В этом двойном дне найдете шелковую лестницу, привяжите ее к балкону и спустите вниз. Там ее натянут сильные руки. Внизу ждет лошадь. Вы не успеете, о помниться, как будете уже в безопасности. Друг, друг! – вскричал принц. Друг! Но у меня нет более друзей. Кто же заботится еще обо мне? Герцог задумался, но, не зная, на ком остановить свои мысли, подбежал к окну. Никого не было видно. Не скрывается ли тут злой умысел? – проговорил принц, в уме и сердце которого прежде других чувств пробуждались недоверчивость и страх. Потом он прибавил: «Во всяком случае удостоверюсь, есть ли в шкафу двойное дно и есть ли в этом дне лестница». Не трогая з а ж ж ё н н ы е свечи, герцог из предосторожности отправился в темноте к кабинету, дверь которого он н е к о г д а отворял с радостным биением сердца, надеясь встретить в нем королеву н а в а р с к у ю ослепительной красотой которой ф р а н ц у а восхищался более, нежели следовало брату. И теперь сердце его сильно билось. Он о щ у п ь ю добрался до шкафа, отворил его, в п о т ь м а х сосчитал полки и, дойдя до нижней, нажал ее. Доска перевернулась. Принц опустил руку в углубление и с трепетом коснулся шелковой лестницы. Как тать убегающий со своей добычей, герцог воротился в свою комнату с найденным им сокровищем. Пробило десять часов. Герцог, вспомнив, что сейчас войдет к нему кто-нибудь из его стражи, поспешно спрятал лестницу под подушку кресла, в которое сел. Лестница была так искусно сделана, что совершенно уместилась под подушкой. Не прошло пяти минут, как в комнату вошел мажорон в спальном платье с обнаженной шпагой под мышкой и свечой в руках. Входя в комнату, он продолжал разговаривать с прочими молодыми людьми. "Медведь взбешен", крикнул ему кто-то вслед. "Он сейчас ломал у себя все. Смотри, мажорон, чтобы он не съел тебя". "Дерзкий", проговорил г е р ц о к "Кажется, вы мне что-то сказали, г е р ц о к спросил мажорон с дерзостью, обратившись к Франсуа. г е р ц о х хотел было вскочить с гневом, но опомнился и успокоился. Ссора продлила бы только время и могла помешать его бегству. Он скрыл свое негодование и повернул кресло таким образом, чтобы быть повернутым спиной к молодому человеку. Мажорон пошел к постели, осмотрел простыни, потом к окнам, уверился, что занавеси были целы. Разбитое стекло остановило его, но вспомнив... Что герцог сейчас бесновался и разбивал все попадавшееся ему под руку, пошел далее. Что это, мажорон? – вскричал Шомберг. Ты что-то молчишь? Уж не съел ли тебя медведь? Вдохни з по крайней мере, чтобы мы могли мстить за тебя. Герцог с досады ломал пальцы. Ничего, сказал мажорон. Медведь совершенно спокоен, даже зубов не показывает. Герцог злобно усмехнулся. Что же касается Мажерона, то даже не поклонившись принцу, он вышел и запер за собой дверь на ключ. Принц медленно приподнялся с кресла и, когда ключ перестал скрипеть в замке, проговорил с ядовитой усмешкой: «Господа, берегитесь! Медведь прихитрое животное».